Позитронно-эмиссионная томография Еще один полезный инструмент из мира физики позитронно-эмиссионная томография, ПЭТ, при которой по присутствию глюкозы, молекулы сахара, играющей роль топлива и источника энергии для клеток, рассчитывается ток энергии в мозгу. Подобно камере Вильсона, которую я строил в школьные годы, Аппарат ПЭТ регистрирует элементарные частицы, излучаемые атомами натрия-22 в молекулах глюкозы. Чтобы провести ПЭТ-исследование, пациенту вводят особый раствор, содержащий слаборадиоактивный сахар, в котором атомы обычного натрия заменены на атомы радиоактивного натрия-22. Распадаясь, каждый атом натрия испускает позитрон, который легко регистрируется датчиками. Отследив путь радиоактивных атомов натрия в сахаре, можно определить и ток энергии внутри мозга. ПЭТ-исследование обладает большинством преимуществ, характерных для МРТ, но не дает столь же высокого пространственного разрешения. Зато измеряется здесь не ток крови, который может служить лишь косвенным показателем потребления энергии в организме, А непосредственно потребление энергии, поэтому ПЭТ-исследование точнее отражает нервную деятельность. Однако у метода ПЭТ тоже есть недостаток. В отличие от МРТ и ЭЭГ, при ПЭТ-исследовании используются радиоактивные вещества, поэтому его нельзя проводить много раз подряд. В среднем человеку разрешается делать ПЭТ-исследование не чаще одного раза в год, из-за риска облучения.